монументовцы были хорошими бойцами не знающими ни страха ни боли ни жалости в том числе к самим себе Я однажды лично видел фанатика которому оторвало правую руку по локоть как он перехватил автомат левой стряхнул с рукояти собственную окровавленную конечность положил в на грызок кости торчащей из рукава и стрелял не обращая внимания на фонтан крови хлещущей из раны пока не упал замертво но при всех этих своих замечательных качествах Монументовцы были туповаты. Когда мозги напрочь забиты слепой верой в сверкающего идола, мыслям в них тесно, и ворочаются они между ушей с трудом. Я экономил патроны и успел одиночными всадить одну за другой три пули в тактический шлем монументовца, пока он соображал, что в него стреляют, и поворачивался ко мне лицом. Тогда четвертую я вогнал между глаз и побежал дальше мимо трупа незадачливого охранника свалки. Позади меня слышались вопли и стрельба. Надеюсь, не прицельная. Это Виктор с Александрой, как и обещали, прикрывали мой тыл от фанатиков, заполонивших лес. Дай зона удачи этим ночным убийцам. Надеюсь, мне не придется вновь ставить на уши розу миров, чтобы оживить эту парочку. К полуразрушенному взрывом четвертому энергоблоку, словно гигантские змеи, тянулись толстые трубы, проложенные по поверху. Если добежать до опорных колонн, поддерживающих эти трубы, то мои шансы выжить сильно бы возросли, Было бы зачем укрыться. Но для этого следовало пробежать по открытой местности. И я бежал, лавировал, качал маятник, падал, перекатывался и снова бежал, закусив губу от боли в раненной руке. по ходу поджившая рана снова открылась и причиняла существенные страдания. Ну, плевать, если добегу, значит, все было не зря. А если нет, ну что ж, я, по крайней мере, попытался. Подходы к энергоблоку стерегли монументовцы в брониках среднего класса защиты. В грудь со ста метров по такому стрелять практически бесполезно, разве что в упор автоматная пуля пробьет толстые керамические бронепластины. Если же в жбан фанатику попасть, то даже со ста метров есть шанс завалить его с первого выстрела. С одним получилось шип одиночным, как кеглю, а вот со вторым не очень. Увидев, что произошло с напарником, монументовец резко ушел в сторону, и пуля лишь скользнула по шлему с прозрачным забралом. То еще удовольствие для обычного человека, как минимум нокдаун, либо контузия. Ну и не для фанатика, который всего-то мотнул башкой, как конь, получивший кулаком между ушей за плохое поведение, и выстрелил в ответ. Руку рвануло болью. Сучий потрох! Прямо в старую рану пулю влепил. Аж в глазах звезды заплясали от полноты ощущений. Но в этой партии следующий ход был за мной, и на этот раз я не промахнулся. Первая пуля вошла под шлем монументовца, заставив его схватиться за разбитое горло, ну а вторая, пробив многослойное стекло забрало, вышибло мозги фанатика. Второй труп рухнул рядом с первым. Я кувыркнулся, выйдя от пули, свиснувшей над головой, и укрылся за мертвецом, соображая, откуда стреляют, и заодно расстегивая на плечный карман трупа. Хоть тут повезло. Как и многие сталкеры, фанатики носили в этом кармане универсальную аптечку, Я еще одну у второго мертвеца позаимствовал на всякий случай, после чего, привалившись к трупу, вкатил себе в плечо содержимое шприц-тюбика с армейской маркировкой. Так называемый солдатский коктейль, состоящий из мощного обезболивающего, противостолбнечного препарата и сильного антибиотика. Полегчало почти сразу. Я бритвой надрезал бинт, пропитанный запекшейся кровью. Мда, хреново. Уля существенно разлохматила мне руку выше локтя. Такое шить надо. Но на это не было времени, поэтому я просто туго перевязал ее новым бинтом из аптечки. Попробовал подвигать рукой. Более-менее шевелится. Но это ненадолго, пока действует обезболивающее, А потом конечность повиснет плетью, и на малейшую попытку двинуть рукой будет отвечать таким взрывом боли, что смерть покажется ничем то ужасным, а просто быстрым избавлением от страданий. Но это будет потом. Сейчас же мне надо было понять, что за снайпер такой объявился у группировки «Монумент». Я протянул руку, расстегнул за у шлема одного из мертвецов, стащил его с головы трупа. да ну и рожа. И глаза белые, как у Ктулху, только в отличие от мутанта точки зрачков видны. Маленькие, словно спицы ткнули. Жуть, да и только. Походу «Монумент» реально меняет своих фанатов, превращая их в послушные боевые машины. Или же Харон старается. «С него останется». Я приподнял над трупом шлем, и тут же его вырвало пулей у меня из руки. Однако за долю секунды до этого я сам выглянул и успел заметить вспышку на третьем энергоблоке, как раз под трубой. «Ладно». Протянув руку, я подобрал шлем, снова его приподнял, после чего резко опустил вниз. Пуля просвистела сквозь то место, где только что была цель. «Хорошо кладет, сволочь, пристрелялся». Но беда всех монументовцев в отсутствии логики. Их алгоритм — вижу цель, стреляю. И пока снайпер нажимал на спуск, я отбросил пробитый пулей шлем, высунулся из-за трупа и положил три одиночных немного выше вспышки, которую увидел ранее. Нормально. Я проследил взглядом черный силуэт, падающий на фоне серой стены энергоблока. Но делал это уже на бегу. А потом, бросаясь из стороны в сторону, Просто стрелял по вспышкам выстрелов, очень надеясь, что попадаю в тех, кто пытался попасть в меня. В бою неопытные люди часто забывают про такую штуку, как упреждение, и лупят из огнестрела прямо в бегущего противника, а не в то место, где он окажется через секунду. Походу, монумент или хорон не вкладывали в головы своих бойцов подобные премудрости. И это меня спасло, так как стрелков было много, а патронов у меня мало. Завидев троих фанатиков, выбегающих из разбитых ворот четвертого энергоблока, я долбанул по ним из подствольника и тут же добавил второй выстрел в том же направлении. костюм штука хорошая, и если по закону подлости осколки придутся в защищенные элементы монументовского комбинезона, то вторая граната повысит шансы того, что они прилетят в незащищенные. Гексогеновый дым скрыл от меня результаты взрывов, но поскольку с той стороны больше не стреляли, и зашибись. Еще одну гранату я послал прямо в ворота. Если там за створками кто-то притаился, получит гостиниц, отучающий поджидать противника в укровном месте, похихикивая от собственной крутости. Ну и дым от взрыва мне на руку, хоть и не долговременное, а все же укрытие. Куда я успел нырнуть, прежде чем его снесло в сторону ветром? Сзади стреляли, что-то кричали, однако это было уже неважно, так как я бежал к знакомому люку, в который уже доводилось нырять. Кстати, насчет затаившегося врага я не ошибся. Сейчас он сидел, прислонившись к стене и держась за голову. То ли ранен, то ли контузило, неважно, главное, не По идее, надо было бы добить, но патрон пожалел, не так много их осталось. Тем более, вот он люк, рядом, открытые, что ценно, ибо дорога каждая секунда. А вот и знакомая ржавая лестница, по которой я, закинув автомат за спину, съехал вниз матросским способом, предварительно натянув рукава на ладони. Естественно, ближе к концу спуска ткань порвалась, зато руки не ободрал, которые еще пригодятся. И тут же пожалел о том, что сэкономил патрон. «Лови гранату, червь!» прозвучало сверху, и под ноги мне упала РГДшка. «Твою ж душу!» Единственное, что я успел сделать, это пнуть зеленый подарочек дальше по коридору и упасть на бетонный пол. А потом она рванула.